Глава шестая. Попытка извиниться. Даириса вечером мило вернулась в комнату в особенно печальном расположении духа. Сняла пиджак, повесила его в шкаф и, сев на свою кровать, закрыла лицо руками. Я до её прихода нервно циркула в альбоме очередной карандашный портрет козла Лирдена. Пририсовала ему рога и бородку. Но этот гад Даже с такими козлиными атрибутами выглядел красивым. Это неимоверно бесило. Он бесил. И то, как отбрил меня, вывернув мои обвинения, бесило ещё больше. Выставил истеричкой, да ещё и манительной дурой с разыгравшейся фантазией. Глянула на портрет и пририсовала очень натуральные, ослиные уши. Так ему угрожать мне вздумал, и я не сомневалась, что он исполнит свою угрозу. Это же такая превосходная возможность от меня избавиться. Ненавижу. Ненавижу. Ненавижу. Ничего не выйдет, обречённым тоном проговорила Милана. Я оставила в покое окончательный изуродованный рисунок и глянула на подругу. Что случилось? Наш договор. Ничего не выйдет, дайри повторила она. У него, у того парня Есть девушка, серьёзно? А чего тогда он с тобой в клубе так активно улыбался, бросила я, вырвав из альбома испорченный лист. Скомкала, бросила в урну, но тот не долетел. Мило проследила за моим манёвром, не поленилась встать, подобрать, развернуть, и на её грустном лице появилась улыбка. Ну хоть кому-то хорошо от моих каракулей. Вчера он выглядел лучше, протянула она, не сдержав смешок. На лицо-то тут какое серьёзное, грозный такой, даже страшно. За что ты наградил его рогами, Дайри? Заслужил, буркнула в ответ. А ушами, потому что осёл, а борода козлиная. Осёл-козёл, заявила я. Да стал придурок, угрожал мне, представляешь? Мы с ним снова поругались. Вдрыск. Если бы он меня не держал, я б его ударила. разбила ему его идеальный профиль и под глазами парофанарии оставила. "Ого", рассмеялась Мила, аккуратно сложив рисунок. "Какие страсти у вас кипят? Может, его тоже на тебе клинит, а? Вдруг у вас взаимная любовь?" "Ты издеваешься?" рявкнула я. "У нас взаимная непереносимость. Ты бы видела, как он на меня смотрел, как девочке из художественного на дохлую крысу. А что он оговорил? Как называл?" Сволочь он. И совсем за семь лет не изменился. Мила одарила меня полным скепсиса взглядом. Убрала мои каракули в ящик стола и принялась переодеваться. Дайри, а ты ему сама ничего не наговорила? Он на пустом месте начал так себя вести? Просто подошел к тебе, оскорбил и ушел? Ну, замялась. Нет, мы пытались нормально побеседовать. У меня были относительно него некоторые предположения. Как оказалось... ошибочные. Но, то есть, ты первая начала с ним ругаться. Нет, я говорила спокойно. Почти. Отвернулась к окну, показывая, что не хочу продолжать этот разговор. Но Мила понимать намёки не желала. Да Ириса, ты что, сама на парня набросилась? Серьёзно? И теперь обвиняешь его в том, что он сумел дать отпор? Я просто спросила. А то я не знаю, как ты умеешь просто спрашивать. покачала головой Милана. Я-то решила, у меня сложности с нашим уговором, а оказывается, это у тебя всё ужасно. Вот сейчас глядя на тебя, подумала, может, та девушка, с которой я видела своего красавчика, просто его знакомая. Подруга там или сестра, они же не целовались, не обнимались, а просто мило беседовали. А рядом ещё девчушка светловолосая бегала. И знаешь, я в любом случае подойду к нему. Придумаю предлог и отправлюсь знакомиться. Вот прямо завтра. И не потому, что мне не терпится, а чтобы ты пошла мириться с Лирдоном. Не пойду, выпалила я резко. У нас уговор, подтверждённый магией. Как только я познакомлюсь со своим незнакомцем, ты должна наладить хоть какой-то контакт со своим новождением. Кстати, подойти и извиниться будет вполне достаточно. Мне перед ним Вот теперь я снова вспылила. Тебе, тебе, покивала Мила. Но для начала остынь. Ты на заводе? Он вообще знатно тебя из себя выводит. Я второй раз в жизни вижу, чтобы ты так злилась. Мне казалось, ты спокойная, как скала. А тут просто не узнаю свою подругу. Я села на кровати, притянула колени к груди и уткнулась в них лицом. Я сама себя не узнаю, призналась ей. Не собиралась же с ним ругаться. Это, наверное, в моём случае уже рефлекс. Я подсознательно не жду от него ничего хорошего. Он назвал меня вспыльчивой дурой, и, кажется, был прав. То есть, ты признаёшь, что виновата? Хитрым тоном уточнила Мила. Нет. Да. Не знаю, выдала я, посмотрев на неё. Он тоже виноват. Мог же спокойно ответить, не так грубо и без угроз. Милана молчала, почему-то внимательно меня разглядывая, а потом вернулась к шкафу и сказала: "Я очень хочу познакомиться с твоим Лирдоном. Дико интересно, что такого есть в этом парне? Почему ты настолько остро на него реагируешь? Причём не в сторону симпатии, а наоборот. Дари, ты ведь с любым в нашем универе общий язык найти способна. Ты права", кивнула я и села ровно. "Он прошлое. Я изменилась". Выросла и больше не девочка-подросток, которая толком с людьми ладить не умела. Я Дайриса Фостер, староста выпускного курса и факультета защиты нашего университета, одна из лучших студенток потока. Что мне какое-то там козёл из прошлого? Плевать на него. Извиняться пойдёшь? прервала мило мою пламенную речь. Да, выдала, вздохнув. Но завтра, после занятий, У нас как раз в расписании четвёртую пару отменили. Не против, если я пойду с тобой? Поинтересовалась соседка. Может, удастся познакомиться с моим красавчиком? Давай, махнула я рукой. Пойдём мы вместе позориться. Вместе не так страшно. Не нужно пессимизма. Всё будет хорошо, вот увидишь, попыталась заверить Мила. Но я не сомневалась, что наша с ней завтрашняя вылазка обернётся настоящим позором. Увы, в милосердии и доброе сердце Лирдона мне не верилось никак. После окончания лекции по высшей магии мы с Миланой вышли из аудитории одними из первых. Я боялась передумать и просто вернуться в общежитие, потому и спешила как можно скорее разделаться с извинениями, и всё же путь назад я отрезала себе осознанно. Да и Мила не дала бы отступиться. Потому, узнав из общего расписания, где следующее занятие у группы Лира, мы отправились на пятый этаж. Парни все своей дружной компанией толпились у закрытых дверей аудитории техномагических изобретений. Что-то обсуждали, смеялись и не особо смотрели по сторонам. Первым я заметила здоровяка Хуча, которого рада была бы вообще не встречать. Потом взгляд выхватил еще двух ребят из клуба и того самого Миланиного незнакомца. А уже рядом с ним обнаружился Лирден. Он сидел на подоконнике и внимательно слушал эмоциональный и явно забавный рассказ рыжего низкорослого однокурсника. Тот размахивал руками, пытаясь передать историю в лицах. «Но я смотрела только на Лира. Просто не могла отвести взгляда». а желание взяться за кисти почти не давало дышать. Он улыбался, тепло и беззаботно. В его зеленых глазах сияла радость, искренняя, настоящая. Ему было хорошо и весело. Настолько, что от панциря отчужденности и высокомерия не осталось и следа. Я смотрела на него и не узнавала. Никогда не видела его таким. Не представляла, что он вообще может быть настолько живым и открытым. этого Лира я не знала совсем. Так может, он на самом деле стал другим? Всё же 7 лет самостоятельной жизни, кого хочешь, поменяют вдруг. О, девочки, какими судьбами? бросил кто-то из толпы, заметив нас. Все обернулись в нашу сторону, а я испуганно отвела взгляд от Лирдена. Цыпа, громко выдал Хуч, явно меня узнав, и шагнул вперёд. «Красотка, это ведь ты! Я не ошибаюсь! Из обители!» «Нет, ты обознался», — сказала я, изобразив вежливый оскал. «Да не мог я тебя не узнать, хоть ты сегодня и без платья!» Послышались смешки. Парням явно нравилось это представление. «Но форма тебе тоже к лицу. На каком-то факультете сладкая. Целительница?» Вот теперь я поняла, что это игра. Он прекрасно видел меня на общем собрании в первый день учебы. Да и форма у цирителей была с белыми нашивками, а у нас с серыми. Пусть эти два цвета он друг от друга должен отличать. На факультете, где учат сохранять жизни, вот таким говорливым боевикам, как ты, ответила, вложив в голос всё своё обояние, и добавила: Малыш. Общий смех стал громче, но я не желала и дальше оставаться местным развлечением. потому перевела взгляд на Лира, который тоже улыбался, наблюдая за происходящим, но тепла в его взгляде больше не было. Лирдан, можно тебя на два слова. Нельзя, ответил он ровным, спокойным тоном. Чего-то подобного и следовало ожидать. Это важно, сказала с нажимом. Я не хочу с тобой разговаривать. Пожал он плечами. Если так желаешь мужского общества, то вон бери Хуча. Он не против пообщаться с тобой. Тэт-атэт. Да-да, цыпа, я только за. Здоровяк даже раскинул руки в стороны, будто собрался меня обнять. Тогда я и поняла, что нужно идти в банк. Уверенно прошагала к Лирдону, схватила его за запястье и потянула за собой. Точнее, я попыталась потянуть, но он решительно отказался сдвигаться с места. Я сказал, что не хочу с тобой разговаривать. Мне вчерашней беседы хватило, уже без тени улыбки проговорил он. И если ты забыла, настоятельно просил держаться от меня подальше. Лир даже не пытался понизить голос, и его слова слышали все. Со стороны сцена выглядела поистине отвратительно. Что могли подумать эти боевики? Конечно, что я влюблённая идиотка, которая преследует их старосту. А он, бедняжечка, не знает, как от меня отбиться. Чтобы не вспылить, пришлось прикусить изнутри собственную щеку. Боль немного отрезвила, вернув мыслям ясность. Я заставила себя разжать пальцы и даже отступила на шаг, но не ушла. Хорошо. Хочешь сделать из этого шоу? Будет тебе шоу, сказала, не отводя взгляда от Лирдена. Я пришла извиниться. Простите, дорогой лорд Рэм Поклонилась ему чуть ли не в пояс. «Так ты теперь зовёшься. Вчера я наговорила гадостей, признаю. Хотела сегодня спокойно попросить прощения, потому что на самом деле поступила глупо». Поддалась эмоциям. «Ты думаешь, мне есть дело до твоих извинений?» Насмешливо протянул он. «А я снова увидела перед собой того богатенького засранца, каким когда-то его знала. Мне всё равно, можешь забрать их назад». И не нужно меня преследовать. Нам обоим лучше забыть, что были когда-то знакомы. Детка, да зачем он тебе сдался? Смотри, какой я красавец, снова ляпнул Хуч. Видишь же, наш командир тебя не хочет. Ну кто его просил лесть? Помолчал бы ты, попыталась осадить его мило. А ты, куколка, тоже красивая. Идём со мной вечером в парк. Угощу тебя мороженым. Хочешь, и подружку твою возьмём. подберём ей кого-нибудь взамен нашего Рема, чтобы залечить разбитое сердечко. Вот теперь моё терпение лопнуло. Лир, я на самом деле хотела попытаться наладить отношения, сказала совершенно серьёзно. Но на этот раз ты всё испортил сам. Развернулась, взяла Милу под локоть, но успела сделать лишь два шага в сторону лестницы. У нас нет и не может быть отношений, бросил мне в спину Лирден, смирив куколка. И живи, как жила, а в мои дела не лезь. Я лишь продолжила гордо идти. И шла, пока не услышала: "Зря ты, Рэм, смотри, какая задница чёткая. Присвистнул кто-то из парней. Сводил бы её пару раз в город, и она легко бы прыгнула в твою койку, горячая же девка", добавил голос Хуча. "И видно, как хочет тебя". Мила держала меня крепко, но я всё равно развернулась и снова подошла к парням. Ребятки, а хотите, открою маленький секрет, проговорила Елейным тоном, правда, едва не рыча. Между нами ничего нет и никогда не было, а сюда я пришла совсем по иной причине. Ваш Лирдон, мой сводный брат. Вот так, мальчики. Брат, решившийся сделать из семейных дел такой театр абсурда, На этой трассе из коридоров, в котором к счастью почти никого, кроме этих боевиков, не было, мы уходили в тишине. И лишь когда отошли достаточно далеко, я услышала чей-то изумлённый голос. Ты же говорил, что у тебя нет родни. Врал он вам, мальчики. Врал. Но пусть теперь сам придумывает новую ложь о причинах, потому что правду всё равно вам не расскажет.